Между тем, русская и европейская наука осмысляла сказания о новом свете. Швед Страленберг, Табберт, возвратившись на родину из Сибири, издал при своей книге «Карту северо-востока России». На карте была видна Чукотская земля, южнее Анадорский нос. К востоку от Чукотки, за морским проливом, виднелся большой и длинный остров. Страленберг отмечал, что эта земля была населена пухоходцами. Может быть, Страленберг хотел сказать «одетыми в пух», ведь алиуты ходили в парках из птичьих шкурок. Остров пухоходцев был, конечно, Аляской. В то же время Витус Беринг писал, «Признаваю, что Америка или иные между он и лежащие земли — не очень далеко от Камчатки, и будет подлинно так, что можно будет установить торги с тамошними обретающимися землями. Морской капитан при Оренбургской экспедиции Джон Эльтон в проекте, поданном русскому правительству, просил об изыскании корабельного ходу из Архангельского города около Новой Земли в Японию, Китай, Индию америку В годы, когда Россия озарялась холодными огнями ледяного дома, незадачливый, но достославный Пит Тредьяковский пел на голос перед императрицей Анной. «Купля благословенна, придет обогащенна, нам содружат народы, американские роды, счастьем Богом данным самодержицы Анны». В царствование Анны Иоанны под штурман Федоров и геодезист Михаил Гвоздев достигли нового света. Этим незаметным героем сопутствовал мореход Кондратий Машков, участник походов Лужина, Беринга и Афанасия шестакова Кораблем «Гавриил» командовал Иван Федоров. Машков был за лоцмана. У чукотского носа мореплаватели увидели чукч — которые никак не хотели платить Ясака, заявляя, что именно они и дрались с Павлуцким. А затем, августа двадцать первого дня, подняли якорь, паруса распустили, и пошли к большой земле, и пришли к иконой земле, и стали на якорь, и против того на земле жилищ никаких не значилось. И под штурман Иван Федоров приказал поднять якорь, и пошли подле земли к южному концу, и от южного конца к западной стороне видели юрты жилые. Так просто писал Гвоздев о своем великом открытии. Но к этому жилью открыватели не могли подойти из-за встречного ветра. Гавриил шел подле земли, возвращался назад, и берега Аляски проплывали вровень с кораблем. Но на море упал «Ветер призельный!» Фёдоров взял курс зюит и корабль отнесло от заповедных берегов, к которым столько веков стремились русские люди. Участник плавания, ссыльный Скурихин, впоследствии показал, что Гавриил шел с попутным ветром дней с пять от устья Анадыря на восток. Вскоре мореплаватели увидели землю и, не доходя половины версты до нее, поняли, что это не остров. Берега слагались из желтого песка. Мореходы увидели жилья юртами по берегу и народа, ходящего по той земле множество, лес на той земле, великой лиственничной, ельник и топольник. Географы утверждают, что Гвоздев, Федоров и Машков побывали близ того мыса Аляски, который известен нам под названием «Мыса принца Уэльского» самого западного на американском берегу. Коренные жители этот мыс называют Нихте. Там испокон веков встречались жители Аляски с чукчами для миновой торговли. Скурихин добавил, что корабль шел вдоль берега Большой Земли действительно дней пять, но люди конца земли не усмотрели и решили возвращаться. Тогда в проливе были открыты острова Диамида. Гвоздевы. От острова Кинга к кораблю Гвоздева приплыл в маленькой кожаной лодке человек, который рассказал русским о своей земле. И лес на оной земле, — сказывал, — также и реки. А про зверей сказывал, что имеются олени, куницы и лисицы, и бобры речные, — сообщали открыватели нового света. В это плавание Иван Федоров положил впервые на карту оба берега Берингово пролива, а Гвоздев назвал вновь открытый берег землицей Кыгмальской, потому что Чукчи ему растолковали, что Аляску они зовут землей Кымылат, страной эскимосов. В августе 1732 года Гвоздев и Федоров совершили свое открытие. Они не могли знать, что в Петербурге к тому времени был решен вопрос о второй экспедиции Беринга, причем сначала ему было приказано попытаться пройти берегом Америки до мексиканской провинции. И в Петербурге еще ничего не знали об открытии Гвоздева и Федорова. Поэтому Алексей Чириков, доблестный помощник Беринга, до сих пор недостаточно еще оцененный, В самом начале 1733 года писал в Адмиралтейскую коллегию «Чаем, что Америка не весьма далече от Чукотского восточного угла, лежащего в 64 градусах, и, может быть, что от Павлуцкого слышится о самой Америке, а можно достовериться и освидетельствовать о Америке, и не доходя к Зуйду до ишпанского владения». А чтоб для одного уведомления идти до мексиканской провинции, признаваю, не для чего. Это писал прозорливый Алексей Чириков. Между тем, открытие Гвоздева и Федорова могло быть предано забвению, как и подвиг Дежнева. Слабый здоровьем Иван Федоров умер в феврале 1733 года. Михайло Гвоздев после смерти своего начальника отослал морской диурнал «Диурнал» или лагбук в Охотское правление, но карт к лагбуку почему-то не приложил. Затем Михайло Спиридоныч Гвоздев был настолько запуган в Бероновских застенках, что до 1741 года не мог раскрыть, чтобы рассказать о том, как он и Федоров открыли Америку. Лишь беринговцы в Охотске узнали от геодезиста обо всем. Тогда был найден список журнала Фёдорова, введенный для собственной своей памяти, по которому удалось составить карту. Но ни карта, ни ее копии до нас не дошли. В 1736 году Миллер нашел в Якутске донесение Семёна Дежнева и одновременно выпустил в Петербурге составленную им карту, на которой значились пролив между Азией и Америкой, острова Диамида и часть побережья Аляски, с надписью, в которой упоминалось имя Михайлы Гвоздева. Во время сборов второй экспедиции Витуса Беринга русские ученые и мореходы высказали мысль о необходимости первого кругосветного похода к берегам Камчатки. Об этом говорил адмирал Николай Головин. но Берингу дали для поисков Америки карту, на которой была нанесена фантастическая морская земля Хуана де Гаме. В то же время Иван Львов в Якутске принес участникам Великой Северной экспедиции карту собственного сочинения. На ней красовались Анадорский нос, два острова против него, а за ними Большая земля. Жители островов — объяснял Иван Львов, — носят одежду из утиных кож, пронимают щеки и вставляют в них зубы из моржовой кости. Обитатели Нового Света ходят в собольях нарядах, охотятся на пушных зверей. Настал 1741 год, памятный славными и печальными событиями. Росли новые города. Петропавловск и Охотск. Камчатка и Охотский край обживались упорными русскими людьми. И на бурном Восточном море белели паруса кораблей колумбов российских. Кто не знаючи компаса или в лень исправляет, тот же безопасный путь всегда погубляет. Кто румб презирает, каким течет море, Тот нечаянно терпит зело на мелях горе. Пели стих из светильника морского Люди, искавшие большую землю. 20 июня 1741 года корабли Беринга и Чирикова разошлись. Святой Павел, на котором был Чириков, В ночь на 15 июля подошел к земле, Над которой возвышались горы. Земля была покрыта лесом. Это был остров к западу от острова Принца Уэльского, на самом юге Большой Земли. Берега Аляски здесь были изрезаны огромными проливами. Сплошного берега найти было нельзя. Острова, островки, отдельные камни возвышались над водой. Здесь Чириков потерял 15 человек из своего экипажа. Где-то между современными островами Чичагова, и Баранова, со святого Павла была спущена лодка. В ней находились боцман Абрам Дементьев и девять матросов. На лодке была пушка с зарядами, но Дементьев не возвратился. Тогда Алексей Чириков послал на поиски Сидора Савельева, одного матроса, плотника и других людей. Но и вторая лодка исчезла. 25 июля с борта святого Павла увидели лодку с индейцами. Она вышла из залива, куда посланы были Дементьев и Савельев. Вслед за первым челном показался второй. В первой лодке явственно были видны четверо индейцев. Один был в красной одежде. Индейцы несколько раз прокричали «Агай, Агай!» и обе лодки повернули обратно. Два дня искал Алексей Чириков своих людей, но поиски пришлось прекратить. Лишь в 1922 году несколько приподнялась завеса тайны над гибелью отважных людей со святого Павла. Историк Аляски Эндрюс в своей книге сообщил, «У племен Ситка имеется глухое предание о людях, выброшенных на берег много лет тому назад». Говорят, что их вождь Анна Хуц, предок вождя того же имени, ставшего преданным сторонником белых в городе ситки в 1878 году, играл ведущую роль в этой трагедии. Анна Хуц оделся в медвежью шкуру и вышел на берег. Он с такой точностью изображал переваливающуюся походку зверя, что русские, увлекшись охотой, углубились в лес, где туземные воины, перебили их всех до единого. О первых русских жертвах на берегу Большой Земли помнили долго. В моей Тихоокеанской картотеке есть письмо Шелиховой графу Зубову от 1795 года. Там говорится о гибели Дементьева, но с той разницей, что письмо указывает на гибель не 15, а 17 русских людей, в дремучем лесу у американского лукоморья. На пути от места гибели матросов Чириков видел высокую снеговую гору. Это была знаменитая гора Святого Ильи на побережье вблизи Чугачского залива. Вправо от пути Чирикова лежали устье реки Медный, Чугачский залив, Кенайский полуостров с его снежными вершинами, огромный остров Кадьяк, замыкающей с севера гряду острова у материка Аляски. В семь часов утра 4 сентября 1741 года с корабля увидели высокий остров, опоясанный пенным поясом буруна. Это был остров Умнак в Алиутской гряде. алюты в деревянных шлемах приплыли на своих кожаных байдарах к русским. Морской солдат семён Плотников увез с Камчатки в Якутск Рапорт Алексея Чирикова о походе к берегам Америки. 20 июня 1741 года корабли «Святой пётр и «Святой Павел» разлучились. Беринговский штурман «Сафрон Хитрово» отмечал в судовом журнале разные примечательные события. 16 июля он записал «Открылся вид на Исполинскую гору». Это была одна из высочайших вершин Северной Америки. В честь ее и остров Каяк был назван «Островом Святого Ильи». Когда корабль подошел к Каяку, камчатские органавты увидели огнище и след человеческий, и лисиц бегающих. Сафрон Хитрово, Стеллер, казак Фома Ликихин побывали на острове, нашли там земляную юрту, дощатое жилище, но людей не видели. Из утвари, которые пользовались островитяне, русские нашли лубиной короб, черные стрелы, сосуды, весло. Прошли вдалеке устья реки Медный, оставили по правую руку Кенайский полуостров, и в полночь 26 июля перед мореплавателями в мрачном воздухе предстал скалистый остров Кадьяк. После этого были открыты остров Укамок, купа Шумагинских островов. Между островами Шумагина и Андрияновскими люди Беринга впервые встретились с алиутами. Произошло это 5 сентября 1741 года. Первым подарком алиутов были два жезла мира, увенчанные соколиными перьями. Через день Беринг подарил алиутам железный котел и несколько иголок. Сквозь штормы и бури шел корабль вдоль гряды Алиутских островов между Новым Светом и Камчаткой. Всё ближе был неведомый остров, на котором нашел себе могилу Витус Беринг. О том, что было дальше, все знают. Песцы гладали и Беринга в то время, когда он был еще жив. В предсмертных мучениях Беринг зарывался в песок, чтобы хоть немного согреться. Он погиб, возвращаясь от берегов Нового Света, в море, на безвестном острове, теперь носящем его имя, между двумя великими материками. Уже в год гибели Беринга первые русские морские путешественники, на судах, обшитых звериными шкурами, проникли к берегу острова Атту. Об этом свидетельствует славный историк Аляски Кирилл Хлебников. От этого острова, вершины гор которого покрыты вечным снегом, началось движение охотников за морскими бобрами. Но не так скоро дойти до заветной большой земли вдоль Алиутской гряды, освещенной заревом вулканов. Для этого нужно было еще лет двадцать.